Когда теократия обретала независимость, то не было никаких левиафонитов в Вилле. Были только мы — злые, страшные серые волки, вроде Гюнтера или коварные гиены, вроде Илая. И ничего бы не получилось, не случись с нами Инги фон Бадендорф. — А что вы планировали-то? — Планировали? Сильно сказано. Планировал у нас Гюнтер. У него всегда под хвостом зудело, а остальным было глубоко до фонаря. Илаю хотелось экспериментировать ради самого процесса, неважно над кем. Эрика хотела залезть в самую дальнюю нору и там окуклиться. А я умел только воевать, как и сейчас, если быть честным. Тут и приперся твой папаша с его незабываемой теорией отягощенного злом мира. Нам и так было не сладко, но мы послушали его, и стало совсем паскудно. А мне всегда глобальный гуманизм казался очень позитивным направлением. «Куда там?» Ну, для вас, левиафонитов, все складывается замечательно, а вот для первого поколения и остальных — не очень, потому что все мы — дети Бала. А что вам мешает перестать ими быть? Мы сами. Вороне не стать каурым-жеребцом. В чем суть правления Бала на земле? Даже не гадай. В безнадежности. Кто бы что ни говорил, что бы ни делал и как бы ни вертелся, Все происходящее на земле будет во славу и по воле Баала. Суть его страданий смерть. Ты можешь сколько угодно убиваться за любые идеалы, но на его земле каждое действие обречено на продолжение страданий и неизбежные жертвы. Результат всегда один смерть. Особенно старичок любит взять какое-нибудь перспективное направление и вывернуть его наизнанку, да так, чтобы головы со всех сторон летели. Адепт Шин плеснул мне в стакан чистого спирта и пододвинул банку пива. Залакировать. Суть теории Гюнтера была проста. Мы ничего не сможем сделать ни с миром, ни с собой. Как бы мы ни поступили, мы поступим, как его рабы. Но если воспитать наших детей без нас, без нашей ущербности, злости, предрассудков, то может выгореть. Сами мы при этом обречены, как были обречены все поколения до нас. Абсолют путь, которому нащупали иудеи и заков Баала, почти недоступен, просто потому, что большую часть времени человек делает обычные мерзости, а редкие проявления добра и прогресса, может, и вызывают восхищение у интеллигенции, но руководством для остального мира никак не становится. Гюнтер всегда был амбициозен, зол и нетерпелив. От безысходности он решил отомстить местному Бонзе, Вот только мстить он решил в баалитском стиле, потому что по-другому никто не умел. Никто, кроме Инги. Шин показал пальцем на неизбежный мамин портретик на столе. Мама на нем очень обыденно сидела в кресле на крыше какого-то уродливого строения. Абсолют является тогда, когда он особенно нужен. Вот когда массовый суицид с благословения Баала — и стараниями твоего папе был почти неизбежен, к нам небеса и послали твою маму. Ингуся — единственный настоящий адепт Вилли. Даже не адепт, а спаситель, умеющий творить небывалое, насыщать любое самое простенькое действие или предмет живым теплом и добротой. Я сам свидетель. Однажды незнакомой гадкой тетки на улице пару слов сказала. «Смотрю, та готова за ней, как собачка, до дверей бежать». Все мы были готовы. И бегали, чего уж там. Гюнтер с ума сходил порой. Представь, она для каждого из наших головорезов, как дочь, жена и мама в одном лице. Ее не просто любили, Вилли. Она для нас стала воплощением того, за что стоит бороться. И при этом была живым и очень ранимым человеком. На ее фоне даже Бадендорф со своими громкими проектами полностью терялся. Отвечаю. Баал живет в каждом из нас, но глядя на Ингу, мы смогли запереть его в себе навечно. Каждый по-своему, но дальше нас ему не пройти. Вот такая она твоя мама, поэтому и к тебе тут отношение на грани религиозного. Ты ее сын и один из тех, над кем Баал не властен. Человек без тьмы внутри. Звучит кошмарно. Кому как? Гюнтер пытался поначалу воевать с этим обожествлением Инги, только он и сам на нее только что не молился. Так что добро пожаловать к последним культистам-фанатикам планеты. Здесь все ради тебя. Можешь хоть по стенкам бегать. Слова никто не скажет. И да. Чем, говоришь, мы можем тебе помочь?